Глава 9. Среди тех, которые высказались так или иначе о государственном устройстве, некоторые даже в малой степени не принимали участие в государственных делах, но провели всю свою жизнь частными людьми. То, что было ими высказано, более или менее замечательного в этом отношении, почти все уже упомянуто ранее. Некоторые, напротив, были законодателями. Одни из них издавали законы для своих государств, другие для чужих, причем они и лично принимали участие в государственной деятельности. Из этих законодателей одни были только создателями законов, другие, как, например, Ликург и Салон, также создателями государственного строя. Они создали законы и государственные устройства. О Лакедемонском государственном устройстве было сказано ранее. салона же некоторые считают превосходным законодателем. Он упразднил крайнюю олигархию, положил конец рабству простого народа и установил прародительскую демократию, удачно смешав элементы разных государственных устройств. Ариапак представляет олигархический элемент замещения должностей посредством избрания, элемент аристократический, а народный суд — демократический. Однако салон, по-видимому, удержал то, что уже существовало прежде, а именно ариапак и выборность должностных лиц. Но демократию именно он установил тем, что ввел народный суд, где могут быть судьями все. Некоторые упрекают Салона за это, указывая, что он свел на нет другие элементы государственного строя, передав всякую власть суду, члены которого назначаются по жребию. Когда народный суд усилился, то перед простым народом стали заискивать, как перед тираном, и государственный строй обратился в нынешнюю демократию. Значение Ариапага уменьшил Эфиальт вместе с Периклом. Перикл вел плату за участие в суде, и таким способом каждый из демагогов вел демократию все дальше, вплоть до нынешнего положения. Произошло это, как представляется, не в соответствии с замыслом Салона, а скорее по стечению обстоятельств. Ведь во время персидских войн простой народ, став причиной гегемонии на море, возгордился и, несмотря на противодействие порядочных людей, взял себе дурных руководителей. Между тем Салон, по-видимому, дал простому народу лишь самую необходимую власть — избирать должностных лиц и принимать от них отчеты. Если бы он этими правами не обладал, то находился бы на положении раба, и был бы враждебно настроен, но все должности по замыслу салона должны были замещаться людьми знатного происхождения и состоятельными из пентакосиумедимнов, зевгитов и из третьего слоя, так называемого всадничества. Четвертый слой составляли феты, не имевшие доступа никакой должности. Законодателями были также залевк, локров и пизефирских, И хоронт из Катаны для своих сограждан, а также для остальных холкидских городов в Италии и Сицилии. Некоторые пытаются включить число законодателей и Ономакрита, который будто бы был первым отличившимся в деле законодательства, указывают, что он, локер по происхождению, получил выучку на Крите, где он жил, изучая искусство мантики, что его товарищем был Фалет что слушателями Фалета были Ликург и Залевк, а слушателям Залевка — Харунт. Но те, кто устанавливает такую преемственность, слишком мало считаются с хронологией. У фиванцев законодателем был Филалай Коринфянин. Филалай происходил из рода Бакхиадов. Вступив в любовную связь с Диоклом, победителем на олимпийских состязаниях, он удалился в Фивы, когда тот, возненавидев преступную любовь к себе своей матери Алкионы, покинул Каринф. Там же оба окончили свои дни, и теперь еще показывают их могилы, расположенные таким образом, что с одной из них можно хорошо видеть другую, но Каринфская земля с одной стороны одной могилы видна, со стороны другой — нет. По преданию, относительно погребения они распорядились сами, Диокол и Из отвращения к тому, что с ним приключилось, хотел, чтобы с его могильной насыпи не была видна Каримская область, а Филалай, напротив, чтобы она была видна. Оба они поселились у фиванцев по указанной выше причине. Филолай, между прочим, установил у них также законы, касающиеся деторождения. Эти законы они называют законами об усыновлении. Они были установлены им специально, с целью сохранения одинакового числа земельных наделов. В законодательстве Хоронда нет ничего своеобразного, за исключением закона о судебном преследовании за лжесвидетельство. Он первый установил привлечение за них к ответственности. По точности формулировки своих законов хоронд выделялся даже среди нынешних законодателей. У Фалея своеобразен закон об уравнении собственности, У Платона общность жен, детей, имущества, женские сиситии, а также закон о попойках, а именно то, что председательствовать на них должны люди трезвые. Далее, закон о военных упражнениях, в силу которого упражняющиеся должны уметь одинаково владеть обеими руками, так как не следует, чтобы одна рука была полезной, а другая бесполезной. Есть законы Драконта, но он дал их, для уже существовавшего государственного устройства своеобразного заслуживающего упоминания в этих законах нет ничего, исключая только их суровость из-за размеров наказания. И Питтак был творцом законов, но не государственного устройства. Своеобразен следующий закон Питтака: пьяные, за совершенные ими проступки, должны подвергаться большему наказанию, нежели трезвые, так как пьяные в большинстве случаев отличаются большей наглостью, чем трезвые, то он позаботился об общественной пользе и не пожелал оказывать снисхождение, какое должны были бы, пожалуй, вызывать к себе пьяные. У фракийских халкидян был законодатель Андродамант, уроженец Риги. Ему принадлежат законы касательно убийств и о дочерях-наследницах, Впрочем, едва ли кто-либо мог бы указать на какую-нибудь своеобразную черту в законодательстве Андрадаманта. Вот наше рассуждение о государственных устройствах, как существующих в действительности, так и оставшихся только в проектах.